— Евгений Равимович, что? — Полная аналогия с журналисткой. Два выстрела в спину. Видимо, пистолетные. — Пули. Обе в теле. Смерть. Мгновенная. Задето сердце. Рябинин глянул на труп. Мраморная женщина. Белые туфли, белый плащ и белое обескровленное лицо. Иногда ему казалось, что убийства совершают не люди. Даже животные в стаях не убивают друг друга, даже волки не грызут своих. Человек и стал человеком, когда усвоил запрет «не убий. А этот, который застрелил двоих, еще запрета не усвоил? Рябинин вдруг спохватился, ведь он спешит. Единственный, кто мог что-то объяснить, — это охранник. Во время покушения он стоял за стеклянной дверью. Молодой парень был подавлен... видимо, считая себя как-то виноватым. Выстрела я не слышал. Смотрел. Куда? Тамара Константиновна вышла из машины и хотела подняться. Думаю, сейчас распахну перед ней дверь. А она подошла к ступенькам и упала. Кого-нибудь заметили? Человека вон у того столба. Но я стал поднимать Тамару Константину, думал, что споткнулась. Ну, а человек... Когда я увидел кровь, все понял, но человека уже не было. Можете его описать? Нет, неясный мужчина. А откуда ли вернулась? Из налоговой инспекции. Рябинин спешил, вернее, его куда-то тянула неосознанная им сила. Все-таки он подошел к осветительному декоративному столбу, сделанному в виде перекрученной гигантской свечки, до ступенек метров пять-шесть... Под ногами асфальт, чистый, как серая лысина. Рябинину надо было спешить. Здесь, в банке, работать потом. Подошел дежурный следователь прокуратуры. — Сергей Георгиевич, вы дело ведете? — Да. — Дальше сами будете осматривать? — Заканчивай и материал оставь в РУВД. Рябинин спешил. Но спешил и Леденцов, уже севший в машину. Дежурная следственная бригада лишь удивленно глянула им вслед. За все время службы в прокуратуре Рябинин впервые покидал тело убитого с такой скоростью. Главное место работы следователя — его кабинет. Рябинин же заделался оперативником и ездил по происшествиям, да не для осмотра, а с конкретной оперативной целью задержать преступника. Боря, память отшибла. Позвони в банк своим ребятам, пусть опечатают ее кабинет. и не мешало бы подкрепление. Думаешь, дельфин станет отстреливаться? За пять-то миллионов. Уж он, наверное, смылся. А если смылся, то нас с тобой надо гнать из органов. Майор отмолчался. И правильно сделал, потому что разговор мог стать серией взаимных упреков. Следователь не продумал, оперативник не доглядел. То, что следователь не додумал, он пытался сделать сейчас на ходу. «Боря, а я не понимаю, за что дельфин ее убил?» «Ты же слышал оперативную запись?» «За деньги». Но деньги не лично ее, а банка». «Убил директрису, но возвращать кредит все-таки нужно». «Могли поссориться». Почерк един. Два выстрела из пистолета. Один из героев Агаты Кристи сказал, что человек — существо неоригинальное, и поэтому преступление его тоже банальное. первое преступление похоже на второе, второе на третье. Боря банкиршу за деньги. А за что убил журналистку? Видимо, что-то откопало. И Рябинин подумал, что плохой он следователь, точнее старомоден, как его пишущая машинка, у которой стертый шрифт стал походить на арабскую вязь, копается в психике, уповает на мораль, ищет истину, а людьми движет не истина, а выгода». Они приехали. Интервест. У входа не деловая пустота. Ни людей, ни машин. И нет автомобиля дельфина. Похоже, что успел смыться. Майор пошел впереди осторожно, словно боялся промочить ноги. Его правая рука легла поближе к кобуре. Рябинин двинулся следом, непроизвольно копируя поступь Леденцова. Охранника у входа не было. Значит, офис закрыт. Майор тронул дверь из толстого стекла, перечерченную металлическими полосами. Дверь открылась легко, как от сквозняка. Они вошли. Пустой коридор, по которому и верно гулял сквозняк, шевеля скомканный листок копирки и никаких звуков.